Глава 17 Звезда Полынь. Это эмпатический Тушкан. Эмпатический Тушкан? Да, это Тушкан. Нам на речном кордоне в конце той недели привезли свежий бюллетень Анфоровского штаба с грифом для служебного пользования. Называлась брошюра «Новинка зоны и как с ними бороться». Так вот, там писали, что вывелся новый подвид тушканов, способных к восприятию простейших эмоций и желаний человека. То бишь к эмпатии, — проворчал я. Именно. Он эмпатит человека усиливает пси-излучением и отправляет обратно. Но ну, может еще малость подредактировать содержимое твоей башки. Скажем, тебе очень хочется найти какой-то артефакт, а эмпатический тушкан может сделать так, чтобы ты думал, что он и есть тот самый артефакт. «А визуально?» «Что визуально?» «Может твой Тушкан сделать так, чтобы визуально выглядеть как артефакт? То есть ты этак смотришь на него, а видишь не Тушкана, а ведьмину косу?» «Без понятия». «Вряд ли. Хотя...» С того момента, как мое сознание помутилось, прошло не так много времени. Да и пространство, если можно так выразиться, прошло совсем чуть-чуть. Мы с Тополем находились в дюжине шагов от девятой скважины. Я полулежал на земле... Оперевшись на локоть, в полном изнеможении слушал незатейливый рассказ туполя Оказывается, я вообще не выключался. Просто это мое сознание отстегнулось, а вот тело устроило Тополю настоящий спектакль. Со слов Тополя выходило, что я без безумолку трещал, какие мы замечательные друзья, какая у нас отличная дружба, и как мы с ним вдвоем всех скрутим в бараний рог. Короче, я задолбал его излияниями дружеской приязни и новой порцией извинений за все-все-все, а заодно жалобами на то, как я несчастен в окружении таких женщин, как Мариша, а ведь моей душе хочется высокого и светлого и прочее ля-ля-ля в таком духе. Да, — протянул я, дослушав, — как-то все это предельно уныло. Если ты прав, где-то в недрах туннеля сидит эмпатический тушкан и морочит нам голову. Находится ли там, внутри звезда полы, неизвестно. А влезть внутрь, чтобы проверить, мы не можем минимум по двум причинам, каждый из которых начинается на букву «Э» электро и «Этушкан». Тополь вымученно улыбнулся, не прекращая кивать. «Электр нас могут убить. Тушкан заморочить голову тому из нас, у кого на поясе не будет морского ежа. И второму, у которого еж будет, придется заниматься первым, вместо того, чтобы решать вопрос со звездой-полынью». Все вместе это подводит нас к мысли, что... И тут я осекся. Ибо вдруг обнаружил, что у тополя во лбу горит красное пятнышко лазерного прицела. Эту порцию свежей информации я переварить не успел. Над зазерьем раскатился синтезированный динамиком глаз. «Сталкеры, внимание! Не двигаться! Вы находитесь под прицелом двух гаусс-винтовок. Где вторая-то?» гневно выкрикнул я через плечо. «А я и первый не вижу», — пробормотал Тополь. «Молчать! Еще одно слово или движение стреляю — стреляю!» «Ишь, грозный какой, — подумал я, но промолчал. Психа в зоне тоже хватает, к сожалению. То есть, когда вам говорят «еще одно слово — стреляю», это, конечно, скорее всего, просто фигура речи. Но бывает и так, что в вас действительно выстрелит совершенно не фигурально». Спустя полминуты послышался хруст спекшихся катышков глины по чьими-то тяжелыми башмаками. К тому времени я успел перебрать самые очевидные варианты. Чудик из долгой свободы, из греха. Нет, на свободу и грех не похож манера изложения. Долг, может быть. Военный спецслужбист? Вот это вариант, да. Из частной военизированной структуры? Это еще более вероятно. И уж почти наверняка наш пока еще невидимый агрессор как-то связан с давешним падением вертолета, то есть с тем самым контейнером рыбина, который... Эх, вот бы случилось чудо, и у нашего непрошеного гостя оказался при себе этот контейнер. А потом второе чудо, чтобы этот субъект застрелился прямо здесь, в нашем присутствии, не вводя нас с тополем во грех человека-убийства. Чудо у Бога в запасе и впрямь имелось, но только одно — — Руки за голову! — приказал тем временем наш неизвестный солдат. — Тот, который стоит, быстро лег на землю. На землю мордой вниз. И ты тоже повернулся и лег нормально. Это он, понятно, мне. Я ведь все это время продолжал полулежать с самым расслабленным видом, опираясь на локоть. Я глазами показал Тополю, что хотя осуждаю действия этого фашистовующего молодчика, не вижу пока возможности дать ему заслуженный отпор. Короче, Тополь, не выкобенивайся, делай, что приказано, пока он нам башки не продырявил-то. Таким было мое мысленное послание, если проще. Тополь, в свою очередь, скроил уморительную гримасу, дескать, заколебал меня этот дятел, но все-таки осторожно опустился на землю. и так лежим мы, молчим, а дятел, которого, к слову, нам разглядеть так толком и не удалось, над нами ходит. Первым делом он, конечно, разрядил наши автоматы, Потом распотрошил рюкзаки. Скосив глаза в бок, я увидел только заляпанные запекшейся кровью бронесапоги и бугрящиеся полимерными мышцами матовые штанины эластичного боевого экзоскелета «Ратник». Да, богатый парниша. Завидую, завидую. Похоже, не врет, и у него действительно есть гаусовка Насчет «вы на прицеле двух гаусс-винтовок» — это, конечно, понты. Но одна есть, есть, верно. А вот есть ли у него контейнер с вертолета, а? Я прикидывал так и этак. Попробовать разговорить его или молчать дальше. Тут ведь сложно, можно и разговорить а можно и пулю в затылок получить. А вот насчет рыпнуться за пистолетом о том я даже и не думал. Прострелить ратник все равно не получится. Судя по синтезированному голосу, шлем он тоже благоразумно не снимает. Значит, нет надежды продырявить ему гордо или засадить пулю в лоб. «Стало быть, лежим пока. Отдыхаем». Тем временем похрустывание и шорохи начали отдаляться. Это указывало на то, что дятел в ратнике направился в сторону скважины номер девять. Искушать судьбу мне по-прежнему не хотелось, но я позволил себе тихонечко повернуть голову и поглядеть ему вслед. Фигура, казавшаяся монструозной из-за широченных выпуклых наплечников ратника, наклонилась над пустой иридиевой клеткой. Непрошенный гость взял ее, повертел в руках, затем поглядел в сторону скважины, взвесил клетку в руке, но ну, точно как тополь. В следующее мгновение счастливый обладатель ратника сделал то, что собирался сделать тополь, когда в клетке еще сидел крысиный король, и я, после того, как выпустил крысиного короля, швырнул клетку в ближайшую электру. Как видим... Теперь получен ответ на вопрос, сколько нужно сталкеров, чтобы при помощи подручного металлического предмета разрядить электру. Сталкеров нужно трое. Напомню, для сравнения, милиционеров для вкручивания лампочки достаточно двоих. Голубая вспышка, акустический удар по ушам, будто шваркнули бичом по листу железа, и на закуску волна озона, которую породила могучая молния электры. «Ну-ну, супергерой вселенной», — злорадно подумал я. «А что ты дальше делать намерен? Одну электру ты, конечно, разрядила, вторую. Ты-то в своем экзоскелете мимо второй электры никак не протиснешься». Честно говоря, соображал я тогда посредственно. Иначе не злорадствовал бы. Ведь ежу было ясно, что у нашего нехорошего парня есть множество самых разных вариантов. Один лучше другого. Он мог швырнуть в электру мою грозу, например, или взять из моего рюкзака вторую клетку с крысиным королем. Впрочем, в любом случае, все мои тогдашние соображения не стоили выеденного яйца, потому что не учитывали главного, эмпатического тушкана. Фигура в экзоскелете «Ратник» помедлила немного, а потом отважно шагнула вперед. Один шаг, второй, третий, четвертый. На пятом шаге сработала вторая электра. Молния толщиной в руку, клянусь, ударила в экзоскелет. «Ну все. До свидания», — сказал Тополь вскочил на ноги. «Совсем люди страх потеряли», — хмыкнул я, последовав его примеру. «Мы оба были уверены, такого мощного электрического удара никакой ратник не выдержит». «Как бы не так!» Земля под безумцем дымилась, в воздухе тошнотворно пахло окалиной, экзоскелет громко потрескивал. Но нехороший парень вместо того, чтобы упасть, вдруг двинулся с места. «Шаг, потом другой». Он шел. Нормально шел, своими ногами. Экзоскелет, который держит разряд такой матерой электры, я видел своими глазами первый раз в жизни. Вот это вещь! То есть ратник-то я не в первый раз в жизни вижу, конечно, но первый раз вижу такой ратник, который... Если он сейчас оглянется, а мы не лежим, тихонько сказал я, а гроза его все-таки взять спину сможет, если бронебойными. — А? — предложил Тополь. — Давай не будем искушать судьбу. Я первый подал пример, вернувшись в лежачее положение. Отважный Тополь, однако, предпочел промежуточный вариант. Он подобрал свою грозу, загнал ей в ствол один из патронов, который он всегда носит россыпью по карманам, и тоже лег, накрыв автомат, своим телом. Интересно, что наша болтовня не произвела никакого впечатления на анонимного героя в экзоскелете «Ратник». Не оборачиваясь, он продолжал движение и вскоре оказался уже внутри туннеля. Для этого ему пришлось присесть на корточки Так, раскорякай, он и шел, пока окончательно не исчез во тьме. Какое-то время не происходило ничего. Затем донесся хрустальный звон. С таким рвется застарелая паутинка, дрянная аномалия, от которой большинство существующих скафандров не спасает. Неужели этот модифицированный ратник защищает и от нее? А затем из скважины выскочило существо, которое двигалось так быстро, что лично я его толком рассмотреть не успел. Тополь продемонстрировал лучшую реакцию и даже успел прицелиться вслед мелкому мутанту из грозы, но того уже и след простыл. «Тушкан?» — спросил я. «Эмпатический?» «Ага. И знаешь, что-то мне подсказывает, что мы нашего друга больше не увидим. Живым, по крайней мере». Мне тоже так кажется. В течение последующего получаса мы тащили за ноги из скважины нашего незадачливого пленителя, тяжелого в своем экзоскелете, как все грехи клана «Свобода». Шлем на нем отсутствовал, глотка была перегрызена. «Боже мой!» — ахнул тополь, когда мы оказались на святую, он смог как следует рассмотреть погибшего. «Да это же Пятнистый!» «Кто?» — я поморщился. «Пятнистый что?» «Я тебе о нем говорил» сталкер из лагеря ученых». «А ты с ним еще встречаться не хотел». «Точно он?» «Точно!» — воскликнул Тополь. «Однако в толк взять не могу. Почему он меня не узнал?» «Потому, друг мой, что ты сильно переоцениваешь значимость своей персоны в тусовке военных сталкеров», — подумал я. «Есть среди них такие тертые перцы, которые по десять лет в зону ходят. Всяких идиотиков из темной долины на своем горбу вытащили человек по сто». И не пофигуем какой-то свежеобращенный военсталкер Тополь с речного кордона?» «Ну вот видишь, а ты переживал», — сказал я. «Из-за него в лагерь ученых не пошел». Тополь, казалось, меня не слышит. «А почему же он один?» — спросил Тополя бескураженно. «Их же пятеро должно быть». «Подозреваю студень», — лаконично ответил я. «Чтобы четыре опытных военсталкера грабанулись средь белой дня на студне?» ну мы же с тобой два опытных, не воен, сталкеров сегодня чуть на студне не грабанулись?» Помолчали. Гаусовка пятнистого, отличнейшая G-15, к счастью, не пострадала. Пистолет с лазерным прицелом тоже. Был также цел и невредим ПДА, который я поспешно сунул себе в карман. Увиденное позволяло в общих чертах реконструировать происшедшее. Когда бедолага заинтересовался валяющейся на земле пустой иридиевой клеткой и подошел к ней, он попал в зону пси-действия эмпатического Тушкана. Мутанту достаточно быстро удалось подавить его волю и заставить делать то, что требовалось ему, Тушкану. А требовалось, вероятно, всего-то выскочить из девятой скважины, выход из которой был намертво заперт электрами. Неясно только, зачем Тушкан заставил человека снять шлем и загрызть его но это можно списать на общую зловредность твари зоны. Хотя, если честно, нельзя. Тут крылась какая-то тайна. Да и главное, стоит ли говорить, что при погибшем не было аквамаринового контейнера, попадавшего под описание, данное Рыбином? Увы, увы. И все-таки подарок судьбы нас поджидал. Когда я вдоволь нашвырял гаек в глубь скважины, Тополь наконец-то отважился отправиться ползком в ее темные недра, и по прошествии двух минут издал ликующий вопль. «Звезда полынь!» «Звезда полынь» была там, друзья мои.